Властимир. «Смилуйся, великий князь, пощади сына моего единственного. Не ведал он, что делает». Одетая в лохмотье женщина распласталась перед ним, протягивая сухшие руки. И ей вторил вой бабьих голосов. Но Властимир окинул собравшихся равнодушным взглядом и сделал знак палачу. Никакой пощады. Кому плеть, кому кандалы, а кому голову с плеч долой. Только силу и понимало дурное человечье племя. А бабьи слезы — вода. И с первыми каплями крови они хлынули полноводной рекой. «Будь ты проклят, изверг! Накажут тебя боги! Гори синим пламенем!» Голосивших женщин быстро оттеснили прочь, а Властимир продолжил наблюдать за казнью. Восстание было подавлено быстро и жестоко. Теперь в этом поселении будет править его наместник. Никто даже пикнуть не посмеет. Но все это не то. Князь слегка принахмурился, отводя взгляд к морю. Там, за великой водой, раскинулись южные земли. Взять бы их, но корабли — легкая добыча для огненных стрел. Волхвы намекали на другой способ. Свадебные дары, иной раз не хуже мечей подсобить могут, но власти мир медлил. Не желал связывать себя узами брака. Глупость — это все. Куда приятнее свободная жизнь. Но наследник все ж таки нужен. А перед глазами вдруг мелькнули светлые косы. Властимир нахмурился, оглаживая короткую бороду. Поостынув, он уже жалел, что отправил девку в терем. И так наложниц хватает. Пора бы часть вовсе отпустить. А может, набрать гарем заново? Светлейший князь. Тихонько кашлянул сбоку один из стражей. «Почтовый сокол только что прибыл. Вести из сварграда». Властимир поднял руку, и в ней очутился туго скрученный свиток. Сломав восковую печать, князь развернул тонкую берестяную бумагу, но, едва пробежавшись, взглядом выругался. На обоз напали. Еще двух воинов убили. А Светлокоса ждана спасла, и раненого свята выходила. Вот так новости. Властимир поднялся с трона и покинул место казни. Без него закончат. А он пока поторопит воинов. Пора возвращаться. Своими глазами хотел увидеть эту, воительницу меченую. Не испугалась же драки. Интересно.